Основание метафизики нравов. Продолжение второго раздела. Переход от популярной нравственной философии к метафизике нравов. Основание всякого практического законодательства объективно лежит в правиле и форме всеобщности, которая согласно первому принципу и придает ему характер закона, во всяком случае закона природы. Субъективно же в цели, но субъект всех целей — Это каждое разумное существо как цель сама по себе, согласно второму принципу. Отсюда следует третий практический принцип воли, как высшее условие согласия ее со всеобщим практическим разумом. Идея, далее курсивом, волей каждого разумного существа, как волей, устанавливающей всеобщие законы. Конец курсива. По этому принципу, будут отвергнуты все максимы, несовместимые с собственным всеобщим законодательством воли. Воля, следовательно, должна быть не просто подчинена закону, а подчинена ему так, чтобы она рассматривалась также как самой себе законодательствующая и именно лишь поэтому, как подчиненная закону, творцом которого она может считать само самое себя. Императивы, согласно тому, как они были раньше представлены, а именно всеобщий, подобный естественному порядку закона сообразности поступков или всеобщего превосходства разумных существ как целей самих по себе, исключали, правда, из своего повелевающего значения всякую примесь какого-нибудь интереса, как мотива, как раз потому, что они были представлены категорическими. Но они были только приняты как категорические, потому что нам необходимо было принять такого рода Императивы, если мы хотели уяснить понятие долга, но что имеются практические положения, повелевающие категорически, это само по себе не могло быть доказано, как это вообще не может быть сделано в настоящем разделе даже и теперь. Впрочем, кое-что все-таки могло бы быть сделано, а именно отказ от всякого интереса при Воление и подолгу, как специфический признак категорического императива, отличающий его от гипотетического, мог быть показан в самом императиве через какое-то заключающееся в нем определение. Это и делается в разбираемой теперь третьей формуле принципа, а именно в идее воли каждого разумного существа как воли, устанавливающей всеобщие законы. В самом деле, если мы мыслим такую волю, то хотя воля, подчиненная законом, и может еще быть связана с этим законом посредством какого-то интереса, однако воля, которая сама есть высшая законодательница, тем самым уже не может зависеть от какого-нибудь интереса. Ведь такая зависимая воля сама нуждалась бы еще в другом законе, который ограничил бы интерес ее себелюбия условием пригодности быть всеобщим законом. Таким образом, Принцип воли каждого человека, как воли, всеми своими максимами, устанавливающие всеобщие законы, смотри подстрочное примечание, если он вообще правильный, вполне подходил бы для категорического императива благодаря тому, что как раз из-за идеи всеобщего законодательства он не основывается ни на каком интересе, и, следовательно, среди всех возможных императивов один только может быть безусловным. Подстрочное примечание. Я могу не приводить здесь примеров для пояснения этого принципа, так как все примеры, которые поясняли раньше, категорический императив и его формулу, могут послужить здесь для этой цели. Конец примечания. Или, обратив предложение, лучше сказать так. Если имеется категорический императив, то есть закон для воли каждого разумного существа, то он может только предписывать, совершать все, исходя из максимы своей воли, как такой... которая могла бы также иметь предметом самую себя как волю, устанавливающую всеобщие законы. Смотри, примечание. В самом деле, только в таком случае практический принцип и императив, которому воля повинуется, безусловен, потому что он не может иметь в основе никакого интереса. Примечание. По Дж. Г. Пейтону, это формула третья категорического императива, конец примечания.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 В самом деле, если его мыслили только подчиненным закону, каков бы он ни был, то закон должен был заключать в себе какой-либо интерес как приманку или принуждение, так как он не возникал как закон из его воли, а нечто другое заставляло его волю поступать определенным образом согласно закону. Но из-за такого совершенно необходимого следствия все усилия, направленные к тому, чтобы найти высшее основание долга, были тщетны. В самом деле, таким путем находили недолг. а только необходимость поступка из какого-нибудь интереса. Последний мог быть собственным или чужим интересом. Но тогда императив должен был всегда быть обусловленным и не мог годиться в качестве моральной заповеди. Я буду называть это основоположение принципом автономии воли в противоположность всякому другому принципу, который я поэтому причисляю «гетерономии». Понятие каждого разумного существа, обязанного смотреть на себя, как на устанавливающее через все максимы своей воли всеобщие законы, чтобы с этой точки зрения судить о самом себе и о своих поступках, приводит к другому, связанному с ним очень плодотворному понятию, а именно к понятию царства целей. Под царством же я понимаю систематическую связь различных разумных существ через общие им законы. А так как законы определяют цели согласно своей общей значимости, то если отвлечься от индивидуальных различий между разумными существами, равно как от всего содержания их частных целей, можно мыслить целое всех целей и разумных существ, как целей самих по себе, и собственных целей, которые каждая из них может ставить самому себе, систематической связи, то есть царство целей, которая возможна согласно вышеуказанным принципам. В самом деле, все разумные существа подчинены закону, по которому каждое из них должно обращаться с самим собой и со всеми другими не только как со средством, но также как с целью самой по себе. Но отсюда и возникает систематическая связь разумных существ через общие им объективные законы. То есть царство, которое, благодаря тому, что эти законы имеют в виду как раз отношение этих существ друг к другу как целей и средств, может быть названо царством целей, которое, конечно, есть лишь идеал. Страница 260. «Но разумное существо...» принадлежит к царству целей как член, если оно хотя и устанавливает в этом царстве всеобщие законы, но и само подчинено этим законам. Оно принадлежит к нему как глава, если как законодательствующее оно не подчинено воле другого. Разумное существо всегда должно рассматривать себя как законодательствующее, возможным благодаря свободе воли царстве целей, кем бы оно ни было, членом или главой. Однако место головы оно может удержать за собой не просто благодаря максиме своей воли, а только в том случае, если оно совершенно независимое существо без потребностей и без ограничения своей способности адекватной воли. Моральность состоит таким образом в отношении всякого поступка к законодательству, благодаря чему только и возможно царство целей». Но необходимо, чтобы это законодательство всегда было налицо в самом разумном существе и могло возникать из его воли, принцип который, следовательно, таков, совершать каждый поступок не иначе, как по такой максиме, которая могла бы служить всеобщим законом, и, следовательно, только так, чтобы курсивом воля благодаря своей максиме могла рассматривать самое себя так же, как устанавливающую всеобщие законы. Конец курсива. Если же максимы, уже не по своей природе, необходимо согласны с этим объективным принципом разумных существ, как устанавливающих всеобщие законы, то необходимость действования по этому принципу называется практическим принуждением, то есть долгом. Долг принадлежит не главе в царстве целей, а каждому члену, и притом всем в одинаковой мере. Практическая необходимость поступать согласно этому принципу То есть, долг покоится вовсе не на чувствах, побуждениях и склонностях, а только на отношении разумных существ друг к другу, когда воля разумного существа должна рассматриваться так же, как законодательствующее, так как иначе разумное существо не могло бы мыслить долг в качестве цели самой по себе. Таким образом, разум относит каждую максимум воли как устанавливающий всеобщее законодательство ко всякой другой воле и также ко всякому поступку по отношению к самому себе, и притом не в силу какой-либо другой практической побудительной причины и не ради будущей выгоды, а исходя из идеи достоинства разумного существа, повинующегося только тому закону, какой оно в то же время само себе дает. В царстве целей все имеет или цену, или достоинство. То, что имеет цену, может быть заменено также и чем-то другим, как эквивалентом. Что выше всякой цены, стало быть, не допускает никакого эквивалента, то обладает достоинством. То, что имеет отношение к общим человеческим склонностям и потребностям, имеет рыночную цену. То, что и без наличия потребностей соответствует определенному вкусу, то есть удовольствию от одной лишь бесцельной игры наших душевных сил, имеет аффективную цену. А то, что составляет условие, при котором только и возможно, чтобы нечто было целью самой по себе, имеет не только относительную ценность, то есть цену, но и внутреннюю ценность, то есть достоинство. Страница 261. Моральность уже есть условие, при котором только и возможно, чтобы разумное существо было целью самой по себе, так как только благодаря ей Можно быть законодательствующим членом в царстве целей. Таким образом, только нравственности человечества, поскольку оно к ней способно, обладают достоинством, умение и прилежание в труде имеют рыночную цену, остроумие, живое воображение и веселость аффективную цену. Верность же, обещанию, благоволение из принципов, не из инстинкта, имеют внутреннюю ценность. Природа, так же как искусство, не содержит ничего, что при отсутствии их могло бы их заменить. Ведь их ценность состоит не в результатах, которые из них возникают, а в убеждениях, то есть максимах воли, которые готовы таким именно образом проявиться в поступках, хотя бы те и не увенчались успехом. Эти поступки и не нуждаются в рекомендации какого-то субъективного расположения или вкуса, для того, чтобы смотреть на них с непосредственной благосклонностью и удовольствием, не нуждаются в непосредственном влечении или ощущении их. Они показывают волю, которая их совершает, как предмет непосредственного уважения, при этом нет необходимости ни в чем, кроме разума, чтобы возложить их на волю, а не выманивать их у нее, что к тому же противоречило бы долгу. Таким образом, эта оценка показывает нам ценность такого образа мыслей, как достоинство, и ставит достоинство бесконечно выше всякой цены, которую совершенно нельзя сравнивать с ним, не посягая как бы на его святость. Но что же это такое, что дает право нравственно доброму образу мыслей или добродетели заявлять такие высокие притязания? Не что иное, как участие во всеобщем законодательстве, какое они обеспечивают разумному существу и благодаря которому делают его пригодным к тому, чтобы быть членом в возможном царстве целей. Для этого разумное существо уже было предназначено своей собственной природой, как цель сама по себе, и именно поэтому, как законодательствующее в царстве целей, Как свободное по отношению ко всем законам природы, повинующейся только тем законам, которые оно само себе дает, и на основе которых его максимы, могут принадлежать ко всеобщему законодательству, какому оно само также подчиняется. В самом деле, все имеет только ту ценность, какую определяет закон. Само же законодательство, определяющее всякую ценность именно поэтому. должно обладать достоинством, то есть безусловной несравнимой ценностью. Единственное подходящее выражение для той оценки, которую разумное существо должно дать этому достоинству, это слово «уважение». Автономия есть, таким образом, основание достоинства человека и всякой разумной природы. Три приведенных способа представлять принцип нравственности — это, в сущности, только три формулы одного и того же закона, из которых Одна сама собой объединяет в себе две другие. Но все же в них есть различие, скорее, правда, субъективное, чем объективно-практическое, а именно, чтобы приблизить идею разума к созерцанию, по некоторой аналогии, и тем самым к чувству. Все максимы имеют, следовательно, первое, форму, которая состоит во всеобщности, и тогда формула нравственного императива, Выражено таким образом. Максимы должно выбирать так, как если бы им следовало иметь силу всеобщих законов природы. Страница 262. Второе. Материю, а именно цель. И тогда формула гласит. Разумное существо, как цель по своей природе, стало быть, как цель сама по себе, должно служить каждой максиме ограничивающим условием всех чисто относительных и произвольных целей. Третье. Полное определение всех максим, указанной формулой «А именно». Все максимы из собственного законодательства должны согласоваться с возможным царством целей, как царством природы. Подстрочное примечание. Телеология рассматривает природу как царство целей. Мораль – возможное царство целей, как царство природы. В первом случае царство целей есть теоретическая идея для объяснения того, что существует. Во втором случае оно практическая идея для того, чтобы реализовать то, что не существует, но что может стать действительным благодаря нашему поведению, и притом сообразно именно с этой идеей. Конец примечания. Продвижение здесь осуществляется как бы посредством категорий единства формы воли, всеобщности ее, множественности материи, объектов, то есть целей, и всеобщности или тотальности их системы. Но лучше в нравственном суждении действовать всегда по строгому методу и полагать в основу всеобщую формулу категорического императива. Курсивом «Поступай согласно такой максиме, которая в то же время сама может стать всеобщим законом». Конец курсива. Но если хотят в то же время получить доступ к нравственному закону, то очень полезно один и тот же поступок провести через все три названных понятия и этим путем, насколько возможно, приблизить его к созерцанию. Теперь мы уже можем кончить тем, от чего исходили в начале, а именно понятием безусловно доброй воли.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 Это единственное условие, при котором воля никогда не может сама себе противоречить, и такой императив является категорическим. Так как значимость воли, как всеобщего закона для возможных поступков, имеет аналогию со всеобщей связью существования вещей по всеобщим законам, составляющей формальный момент природы вообще, то категорический императив может быть выражен и так, курсивом. Поступая согласно максимам которые в то же время могут иметь предметом самих себя в качестве всеобщих законов природы. Конец курсива. Так, следовательно, дело обстоит с формулой безусловно доброй воли. Разумная природа тем отличается от всякой другой, что сама себе ставит цель. Эта цель составляла бы материю всякой доброй воли. Но в идее безусловно доброй воли Без ограничивающего условия достижения той или иной цели, непременно нужно отвлечься от всякой обусловленной цели, как такой, которая сделала бы всякую волю лишь относительно доброй. Поэтому цель должна здесь мыслиться не как обусловленная, а как самостоятельная цель. Стало быть, лишь негативно. То есть как цель... вопреки которой никогда не следует поступать, которую таким образом в каждом валении всегда следует ценить не как средство только, но и как цель. Страница 263. А такой целью может быть только сам субъект всех возможных целей, потому что он есть в то же время субъект, возможной, безусловно, доброй воли. Ведь, не впадая в противоречие, Ей нельзя предпочесть ни один другой предмет. Поэтому принцип «поступай по отношению к каждому разумному существу, к самому себе и другим, так, чтобы оно в твоей максиме было в то же время значимо, как цель сама по себе», есть в сущности то же, что и основа положения, «поступай согласно такой максиме, которая в то же время содержит в себе свою общую значимость для каждого разумного существа». В самом деле, требовать, чтобы в применении средств для каждой цели моя максима была ограничена условием ее общей значимости, как закона для каждого субъекта, это то же самое, что требовать, чтобы субъект целей, то есть само разумное существо, всегда полагался в основу всех максим поступков не только как средства, но и как высшее ограничивающее условие в применении всех средств, то есть так же как цель». Отсюда бесспорно следует, что каждое разумное существо, как цель сама по себе, должно иметь возможность рассматривать себя в отношении всех законов, которым оно когда-либо может быть подчинено, так же как устанавливающие всеобщие законы, так как именно то, что его максимы способны быть всеобщими законами, отличает его как цель самое по себе. Отсюда также следует, что все это приводит к его достоинству, прерогативе, в сравнении со всеми чисто природными существами, которое состоит в том, что разумное существо постоянно должно рассматривать свои максимы с точки зрения самого себя, но в то же время и каждое другое разумное существо, как устанавливающее законы, почему эти существа и называются лицами. Вот таким именно образом и возможен мир разумных существ. Mundus intelligibilis, как царство целей, и притом посредством собственного законодательства всех лиц как членов. Соответственно с этим, каждое разумное существо должно поступать так, как если бы оно, благодаря своим максимам, всегда было законодательствующим членом во всеобщем царстве целей. Примечание. Формула 3а. Конец примечания. Формальный принцип этих максим гласит «поступай так, как если бы твоя максима в то же время должна была служить всеобщим законом всех разумных существ». Таким образом, царство целей возможно только по аналогии с царством природы, но первое возможно только по максимам, то есть правилам, которые мы сами на себя налагаем. Второе же, только согласно законам причин, действующих по внешнему принуждению. Несмотря на это, природу как целое, хотя и рассматривают как механизм, тем не менее, поскольку она имеет отношение к разумным существам как своим целям, также называют царством природы. Такое царство целей на самом деле осуществлялось бы благодаря максимам, правила которых предписывается всем разумным существам категорическим императивам в том случае, если бы следование им было всеобщим. Конечно, разумное существо не может рассчитывать на то, что если бы даже оно само стало точно следовать этой максиме, то поэтому и каждое другое было бы верно той же максиме. Равным образом не может оно рассчитывать и на то, что царство природы и целесообразное его устройство – будут согласны с Ним как членом, пригодным для возможного через Него самого царства целей, то есть будут благоприятны Его надежде на счастье. Страница 264. И тем не менее остается в своей полной силе известный нам закон. Поступай согласно максимуму устанавливающего всеобщие законы члена для лишь возможного царства целей, так как этот закон повелевает категорически». В этом и заключается парадокс, что только достоинство человечества, как разумной природы, и без всякой другой достижимой этим путем цели или выгоды, стало быть уважение к одной лишь идее, тем не менее должно служить непреложным предписанием воли, и что именно эта независимость Максимы от всех подобных мотивов придает ей возвышенный характер и делает каждого члена разумного субъекта достойным быть законодательствующим членом в царстве целей. Ведь в противном случае его нужно было бы представлять подчиненным только естественному закону его потребностей. Конечно, мы могли бы мыслить и царство природы, и царство целей, объединенными под властью одного и того же главы. Вследствие этого царство целей не было бы уже одной лишь идеей, а приобрело бы истинную реальность. Этим путем идея была бы, правда, подкреплена сильным мотивом, но это нисколько не увеличило бы ее внутренней ценности. Ведь, несмотря на все это, сам этот единственный, неограниченный законодатель должен был бы всегда быть представлен как судящий о ценности разумных существ только по их бескорыстному поведению, которое они сами себе и предписали, исходя из одной лишь идеи. Сущность вещей не меняется от их внешних отношений, И о человеке, кто бы он ни был, хотя бы высшее существо должно судить по тому, что, помимо всяких внешних отношений, единственно составляет абсолютную ценность человека. Моральность, таким образом, есть отношение поступков к автономии воли. То есть к возможному всеобщему законодательству через посредство максим воли. Поступок, совместимый с автономией воли, дозволен. Несогласный с ней поступок недозволен. Воля, максимы которой необходимо согласуются с законами автономии, есть святая, безусловно, добрая воля. Зависимость не, безусловно, доброй воли от принципа автономии моральное принуждение. Есть обязательность. Обязательность таким образом не может относиться к святому существу. Объективная необходимость поступка по обязательности, Называется долгом. Из только что сказанного легко объяснить, как происходит, что, хотя мы в понятии долга мыслим себе подчиненность закону, мы в то же время представляем себе этим нечто возвышенное и достоинство у личности, выполняющей весь свой долг. В самом деле, в личности нет, правда, ничего возвышенного, поскольку она подчинена моральному закону. но в ней есть нечто возвышенное, поскольку она устанавливает этот закон и только потому подчиняется ему. Выше мы показали также, что не страх, не склонность, а исключительно уважение к закону составляет тот мотив, который может придать поступку моральную ценность. Наша собственная воля, поскольку она стала бы действовать только при условии возможного через последствия ее максим всеобщего законодательства, Это возможное для нас в идее воля и есть истинный предмет уважения. И достоинство человечества состоит именно в этой способности устанавливать всеобщие законы, хотя и с условием, что в то же время оно само будет подчиняться именно этому законодательству. Страница 265. Автономия воли как высший принцип нравственности.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 То есть, что воля каждого разумного существа необходимо связано с ним как условием, не может быть доказано расчленением входящих в него понятий, так как это синтетическое положение. Нужно было бы выйти за пределы познания объектов критики субъекта, то есть чистого практического разума, так как это синтетическое положение, предписывающее аподектический,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 Гетерономия воли как источник всех неподлинных принципов нравственности. Если воля ищет закон, который должен ее определять не в пригодности ее максим быть ее собственным всеобщим законодательством, а в чем-то другом, стало быть, если она, выходя за пределы самой себя, ищет этот закон закон, в свойствах какого-нибудь из своих объектов, то отсюда всегда возникает гетерономия. Воля в этом случае не сама дает себе закон, а его дает ей объект через свое отношение к воле. Это отношение, покоится ли оно на склонности или на представлениях разума, делает возможными только гипотетические императивы. «Я должен сделать что-нибудь потому, что я хочу»,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 Таким образом, последний должен не просто управлять посредством воли чуждыми интересами, но и отвлечься от всякого предмета настолько, чтобы предмет не имел никакого влияния на его волю. Лишь так практический разум покажет свое повелевающее значение в качестве высшего законодательства. Страница 266-я. Так я должен, например, стараться способствовать чужому счастью не потому, что наличие его для меня было бы чем-то важным, благодаря непосредственной или склонности, или какой-нибудь симпатии, косвенно, через разум, а только потому, что максима, которая исключает чужое счастье, не может содержаться в одном и том же валении, как всеобщий закон». деление всех возможных принципов нравственности, исходящие из принятого основного понятия гетерономии. Здесь, как и везде в своем чистом применении, человеческий разум, пока ему не достает критики, испробовал все возможные неправильные пути, прежде чем ему удалось найти единственное истинный. Все принципы, которые можно принять с этой точки зрения, Суть либо эмпирические, либо рациональные. Первые, идущие от принципа счастья, построены на физическом или моральном чувстве. Вторые, идущие от принципа совершенства, построены или на понятии разума о совершенстве как возможном результате, или на понятии самостоятельного совершенства на воле Бога, как определяющей причине нашей воли. Эмпирические принципы вообще непригодны к тому, чтобы основывать на них моральные законы, ибо всеобщность, с которой они должны иметь силу для всех разумных существ без различия, безусловная практическая необходимость, которая тем самым приписывается им, отпадают, если основание их берется из особого устроения человеческой природы или из случайных обстоятельств, в которые она поставлена».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 Бесконечно отличаются друг от друга в степени. Дать одинаковый масштаб доброго и злого, и один человек совершенно не может через свои чувства высказать суждения, обязательные для других, тем не менее остается ближе к нравственности и ее достоинству, благодаря тому, что оказывает добродетели честь, непосредственно адресует ей симпатию и высокую оценку, а не говорит ей как бы в лицо, что нас...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 нужно причислить, как это делает Хатчесон. Смотри, примечание. К тому же принятому им моральному чувствованию. Конец подстрочного примечания. Примечание. Хатчесон, Фрэнсис. Годы жизни с 1694 по 1747. представитель британской школы нравственного чувства, представители которого Шефтсбери, Д. Юм, А. Смит и другие, оказавшие значительное влияние на этику Канта, особенно на его попытку найти автономный источник морали. Конец примечания. Страница 267-я.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 От всякой другой оно имеет неизбежную склонность вращаться в кругу и не может избежать того, чтобы скрыто предполагать нравственность, которую оно еще должно объяснить. Тем не менее, лучше, чем теологическое понятие, которое выводит нравственность из божественной всесовершеннейшей воли. Примечание. Антологическое понятие совершенства положено в основании морали в практической философии Х. Вольфа, почти полностью разделяемой Кантом в его докритический период, конец примечания. И это не только потому, что совершенство этой воли мы не можем созерцать.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 никогда не может повелевать морально, то есть категорически. Страница 268. Определяет ли объект волю посредством склонности, как в принципе собственного счастья, или посредством разума, направленного вообще на предметы нашего возможного валения, как в принципе совершенства. В обоих случаях воля определяет сама себя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 Поэтому, собственно, природа дает закон. Как таковой, этот закон не только должен быть познан, но и доказан опытом. Стало быть, сам по себе он случайен, и потому не годится в качестве аподектического практического правила, каким должно быть моральное правило. Помимо этого, он остается всегда лишь гетерономией воли. Не воля дает сама себе закон, а закон этот дает ей постороннее побуждение при посредстве природы субъекта расположенной к восприятию этого побуждения таким образом безусловно добрая воля принципом которой должен быть категорический императив неопределенное в отношении всех объектов будет содержать в себе только форму воления вообще и при том как автономию то есть сама пригодность Максимы каждой доброй воли к тому, чтобы делать самою себя всеобщим законом, есть единственный закон, который воля каждого разумного существа налагает сама на себя, не полагая в качестве основы какой-нибудь мотив или интерес. Как возможно такое синтетическое практическое положение априори и почему оно необходимо, это задача, разрешение которой не лежит уже в границах метафизики нравов.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 когда она может действовать независимо от посторонних, определяющих ее причин, подобно тому, как естественная необходимость была бы свойством причинности всех неразумных существ определяться к деятельности влиянием посторонних причин. Приведенная дефиниция свободы негативна, и поэтому неплодотворна для проникновения в ее сущность. Однако из этой дефиниции вытекает положительное понятие свободы,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 свойством воли быть самой для себя законом. Но положение «воли есть во всех поступках сама для себя закон» означает лишь принцип поступать только согласно такой максиме, которая может иметь предметом самое себя также в качестве всеобщего закона. Но это есть как раз формула категорического императива и принцип нравственности. Следовательно, свободная воля и воля, подчиненная нравственным законам,